и даже образ чернобровой девушки застилался будто туманом. Этот образ терял свою жгучую определённость, рисовался перед ним в каком-то смутном фоне и лишь настолько, чтобы придавать задумчиво грустный характер напевам чудесной дудки. В таком музыкальном экстазе, весь изливаясь в дрожащих мелодиях, лежал Ахим в конюшне и в тот вечер.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 не принося ей облегчения. Но зато и не без пользы. Она начала сознавать в себе приливы того же живого ощущения мелодии и поэзии, которое так очаровало ее в игре хохла. Тогда в ней ожила и надежда. Под влиянием внезапных приливов самоуверенности она несколько раз подходила к своему инструменту,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 Страстное влечение к музыке указывало на несомненно присущие мальчику музыкальной способности и таким образом определяло отчасти возможное для него будущее. С другой, к этому сознанию примешивалось в сердце старого солдата неопределенное чувство разочарования. «Конечно», рассуждал Максим, «музыка тоже великая сила, дающая возможность владеть сердцем толпы. Он слепой,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 Песня говорит ни одному неопределённо разнеживающемуся слуху. Она даёт образы, будет мысль в голове и мужество в сердце. «Эй, Иохим!» — сказал он одним вечером, входя вслед за мальчиком к Яхиму, «Брось ты хоть один раз свою свистелку. Это хорошо мальчишкам на улице или под паску в поле. А ты всё же таки взрослый мужик, хоть это глупая Марья» и сделала из тебя настоящего теленка. Тьфу, даже стыдно за тебя право. Девка отвернулась, а ты и раскис. Свестишь точно перепел в клетке. Яхим, слушая эту длинную рацею, раздосадованного пана, ухмылялся в темноте над его беспричинным гневом. Рацея. Назидательное рассуждение, наставление.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 Фу, прости, Боже, совсем поглупел парубок. Что мне твоя дуда? Все они одинаковые, и дудки, и бабы С твоей Марьей на придачу. Вот лучше спел бы ты нам песню, коли умеешь, Хорошую старую песню.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 Казаки идут, казаки идут. На зеленой горе жнецы жнут хлеб, а под горой внизу идет казачье войско. Максим Еценко заслушался грустного напева. В его воображении, вызванное чудесным мотивом, удивительно сливающимся с содержанием песни, всплыла эта картина, будто освещенная меланхолическим отблеском заката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 и смолкает в воздухе, чтобы зазвенеть опять и вызвать из сумрака все новые и новые фигуры. Мальчик слушал с омраченным и грустным лицом, когда певец пел о горе, на которой жнут жнецы. Воображение тотчас переносило Петруся на высоту знакомого ему утёса. Он узнал его потому, что внизу плещется речка, чуть слышными ударами волны о камень.